Вардо в это время вместе с мужем уже работала в нелегальной резидентуре в Соединенных Штатах Америки. Вернувшись в 1940 году в Москву, она получила задание от руководства разведки восстановить связь с Августой. Разведчица с паспортом на имя Елизаветы Горской выехала в Берлин в легальную резидентуру, и 10 декабря встретилась с женой гитлеровского дипломата. С собой она привезла письмо от Парпарова. Поначалу Августа не поверила в Орду, приняв ее за немку и расценив эту встречу как провокацию гестапо. Однако разведчице удалось убедить ее продолжить работу советской разведкой, и в центр накануне войны вновь стала поступать важная информация. В середине июня 1941 года, когда советские разведчики в Берлине уже буквально затылком чувствовали горячее дыхание войны, Вардо договорилась с Августой об условиях работы с ней в особый период. Однако ни ей, ни другим советским разведчикам встретиться с немкой больше не довелось как было установлено после войны советской разведкой, Августа тяжело переносила бомбежки Берлина и во время одной из них попала в психиатрическую больницу, где через некоторое время скончалась. В апреле 1941 года в Вардо по заданию руководства разведки восстановилась связь с женой крупного нацистского дипломата, завербованной органами госбезопасности в Москве. Находясь в Германии выдавая себя за немку, Вардо провела две встречи с этой женщиной и добилась от нее согласия на продолжение сотрудничества теперь уже в Берлине. Вскоре от этого источника была получена важная информация о близящемся нападении Германии на СССР которая немедленно была доложена Наркому госбезопасности Меркулову. Эту же информацию подтвердил Брайтенбах 19 июня на встрече с сотрудником резидентуры в Берлине Борисом Журавлевым, сказав ему, что война начнется 22 июня. В Москву ушла срочная телеграмма. Однако в связи с тем, что разведка 17 июня 1941 года уже докладывала Сталину о начале войны, информация не была реализована. С первых часов войны все советские представители в Германии были интернированы и 29 июня отправлены на родину через Турцию. Среди сотрудников посольства была и Вардо, которая на этот раз находилась в Берлине с советским паспортом. Прибыв в Москву, она вместе с мужем трудилась в Центральном аппарате разведки над восстановлением нелегальной разведывательной сети в Гитлеровском рейхе. Работали в основном по ночам, и вот однажды в сентябре Василий Зарубин пришел домой позже, чем обычно, Он сообщил, что принято решение направить их на работу в Соединенные Штаты Америки, где Василию предстояло возглавить легальную резидентуру. Ночью 12 октября 1941 года Василия Заробина вызвали в Кремль, где его принял Сталин. Он сказал, что президент и народ Соединенных Штатов Америки поддерживают борьбу советского народа против гитлеровского нашествия. Кремль хотел бы видеть Соединенные Штаты Америки своими союзниками в борьбе с Гитлером. Сталин поставил задачу советской разведки в этой стране не только отслеживать события, но и не допустить, чтобы правящие круги Соединенных Штатов Америки сговорились с Гитлером и закончили войну сепаратным миром. Через несколько дней чита Зарубиных выехала в Вашингтон.